Память сохранила многое. В тот вечер в авиационном училище, кружащиеся в танце пары, музыку и вдруг появившуюся группу курсантов-первогодков, стриженных, суетливых, возбужденных своим первым выходом свет после карантина. Тогда мы встретились впервые. Он пригласил меня танцевать. Вел легко, уверенно и сыпал бесконечными вопросами. «Как вас зовут? Откуда вы? Учитесь или работаете?» «Часто ли бывают и на вечерах в училище? Нравится ли это танго?» Если откровенно, то первое впечатление знакомства с Юрой складывалось как-то не в его пользу. Невысокий, худощавый, голова большая, короткий ежик волос, торчащие уши. Говорит быстро, после каждой фразы как-то двигает припухлыми губами, будто припечатывает слова. «Сказать о нем подвижен, значит ничего не сказать». Порой казалось, будто он одновременно находится в разных местах. Потом был другой танец, третий. В десять часов музыка смолкла. Он проводил меня до выхода. Выходить за проходную училища тогда не разрешали. И словно мы уже обо всем договорились, сказал. Итак, до следующего воскресенья. Пойдем на лыжах. Я промолчала. На лыжах так на лыжах. Уже дома подумала. А почему я должна идти с этим лысым на лыжах? И вообще, почему он держится так уверенно? Знакомы мы всего один день. На лыжах мы не пошли, не было самих лыж, не было и погоды. Пошли в кино. Не помню, какой фильм мы смотрели, но наши мнения о нем разошлись. Сначала спорили, доказывали друг другу свою точку зрения. К единому суждению так и не пришли. Спор перешел на другую тему и тоже как-то не получился. Потом разговор стал совсем скучным. Долго шли молча. Около нашего дома он так же, как и в первый вечер, сказал. «Итак, до следующего воскресенья. Пойдем». Вот тут он замолчал и посмотрел на меня. Посмотрел, добавил. «Пойдем в гости». «Это к кому же удивилась я? К нам, что ли? К вам». Сказал он это просто, словно я сама пригласила его, словно мы давным-давно знаем друг друга. Позднее, когда я лучше узнала Юру, мне стало ясно, что одно из самых примечательных свойств его характера — умение легко и свободно сходиться с людьми, быстро осваиваться в любой обстановке. Какое бы общество ни собралось, он сразу же остановился в нем своим, чувствовал себя как рыба в воде. «В ту пору нам было по двадцать, далеко идущих планов мы не строили, чувства свои скрывали, немного стеснялись друг друга». Сказать, что я полюбила его сразу, значит сказать неправду. Внешне он не выделялся среди других. Напротив, ребята-старшекурсники выглядели более степенно, прически делали более привлекательными, девчонкам они нравились больше. Ну а мой кавалер, мой лысый... Не сразу я поняла, что этот человек, если уж станет другом, то на всю жизнь. Но когда поняла... Много было у нас встреч, много разговоров по душам. Долго мы приглядывались друг к другу, прежде чем, объяснившись в любви, приняли решение связать навсегда свои жизни и судьбы. Как он сказал о своей любви? Очень просто. Не искал красивых слов, не мудрил. Но такая безоглядность, такая окрыленность были в его объяснении и признании. Мы стали встречаться чаще, думать о будущем. «Любовь с первого взгляда — это прекрасно», — говорил Юра. «Но еще прекраснее любовь до последнего взгляда. А для такой любви мало одного сердечного влечения». «Валя», — продолжал он, — «давай действовать по пословице «семь раз отмерь, один раз отрежь». Я понимала, что такое его серьезное отношение к решающему жизненному шагу не имеет ничего общего со смотрительной расчетливостью. Юре был чужд эгоизм. Он думал обо мне, не пожалею ли я, не спохвачусь ли, когда будет уже поздно передумывать. Юра вообще больше думала о других, чем о себе. Это я поняла еще задолго до того, как мы стали мужем и женой. Среди наших семейных реликвий есть альбом для фотографий, который я подарила когда-то Юре. Многие журналисты цитировали слова, написанные на его обложке. Слова о том, что кузнецы своего счастья мы сами что перед судьбой не надо склонять головы. Только почти никто не объяснил, почему появилась такая надпись. А случилось так...